Глава 20. Взглянув в глаза Дэнну, видела в них жгучий интерес. Кажется, такого не бывало даже когда он смотрел на меня. Майкл тоже искрился заинтересованностью. Может и правда стоит просто взглюнуть одним лишь глазком. Да и что мы там увидим? Кипы старых книг жутко серьёзных писателей, которые сейчас студенты открывают только под дулом пистолета. Зато почитатели старины с радостью хранят у себя весь этот хлам. Дэн нажал Enter. Стена шкафа звучно щёлкнула и начала двигаться внутрь. Оказалось, это не просто стена, но и дверь одновременно. Толкнув её, мы оказались в ещё одном помещении, таком тёмном, что даже свет от тайной комнаты не позволял осветить её, чтобы увидеть, что же там внутри. Холодок прошёл по спине, а интуиция стала кричать, что пора бы и честь знать. Вторглись на чужую территорию, так ещё и не думаем уходить. Хуже всего то, что зачинчиком всего действа стала именно я. Включив фонарик на телефоне, Дэн осветил комнату. Но при свете стало еще страшнее. Увидев выключатель на стене, он включил свет. И уж тогда я даже слегка вскрикнула, потому что та картина, что предстала перед нами, скорее напоминала что-то из фильма ужасов. Посредине комнаты большой стол, покрытый черным лаком. Возле стола разные приспособления. Но самые примечательные это наручники. И, наверное, на ножники. Или как их там еще можно назвать? Сей предмет явно предполагался либо для БДСМ-игр, либо для чего-то еще жестче. Стоя с открытым ртом, не верила глазам. «Не трогайте здесь ничего», — выдохнула. «Может быть, это место преступления?» «О, Дженнифер, ты такая паританка!» — усмехнулся Дэн. «Но «Ну, любят люди весело проводить время. Только, конечно, странно такое видеть в стенах университета. И ладно, была бы историческая экспозиция. Так нет, этим явно пользуются». Даниэль подошел ближе к какому-то крюку. «Что это?» Невольно вырвалось у меня. «Подозреваю еще одно приспособление, чтобы зафиксировать жертву», усмехнулся. «Не смешно. Тот, кто здесь все обустроил, настоящий извращенец». «Я тебе более скажу. Он еще и записывает все», произнес с усмешкой Майкл. «Что?» воскликнула, думая, что он шутит. «Вот, смотри. Профессиональное оборудование. Это студия». Скорее всего, кто-то в универе, у кого есть доступ в тайную комнату, увлекается порно. А может, ещё и снимает коммерческое. Пожал он плечами. Что ты ты слишком много знаешь об этом виде творчества, улыбнулось ему, хотя сама ситуация совсем не предполагала юмора. Кто-то снимался в порно? Что? захлопала ресницами. Да, было дело. Деньги нужны были срочно. А я думала, что ты из довольно обеспеченной семьи. Мой отец богат, а я так сын бывшей жены, которая для него стала слишком старой и толстой. Ого, печально. Но может ты это всё расскажешь в другом месте? Посмотрела на Майка немного другими глазами. Если взять Денна, то я знала, что он рос в семье без отца. Ему пришлось добиться обучения в университете своим умом, а не деньгами родителей. Что касается Майка, я и не подозревала, что у него ситуация схожая. Раз отец так отзывался о матери, сложно представить, насколько Майк возненавидел его. Улыбнувшись мне уголком губ, мой любимый блондин включил запись на своём телефоне и записал на видео комнату. "Зачем?" удивилась я. "А тебе не кажется, что нам лучше иметь компромат? Если это комната кого-то очень влиятельного, то не лучше ли иметь на него какие-то рычаги давления?" "Да, он прав", закивал Дэн и сам сделал несколько снимков. Я же хранить у себя в телефоне эту жесть как-то не хотела. Да и кто знает, на что способен человек, скрывающий какую-то порочащую его тайну? Подумав о себе, сглотнула ком в горле. Я, я готова ворваться в дом мистера Робинсона и уничтожить всё, связанное со мной и ребятами. Я, я готова найти его племянника Пола Андерсона и хитрыми манипуляциями выудить всё, связанное со мной. А ведь тот, кто всё это сородил, имеет куда больше влияния, чем я. Да и куда более изощрённый ум, чего ж там. Ещё раз окинув взглядом комнату, которая явно навивала какие-то жуткие мысли. Мы вышли потянув стенку дверь закрыли её звук замка громко оповестил об этом остановив пуфафорские книги на место всё ещё размышляли о произошедшем нам бы отпечатки вытереть что ли произнесла тихо а то убьют там кого придёт полиция и найдут наши отпечатки подумают что это мы вот это у тебя фантазия засмеялся Даниэль но достал из кармана салфетку и начал протирать те места где мы прикасались Джен а что ты нам хотела здесь показать Вдруг Майк подошёл вплотную и посмотрел в глаза. Действительно, я ведь пригласила их в тайную комнату совсем для другой цели. В итоге мы вообразили себя Шерлоками Холмсами и начали наше расследование, чтобы выяснить, кто же посмел организовать в секретных помещениях университета с большой историей комнату страха. Да была одна интересная мысль, намекнула в Надежде, что оба поймут. Но я-то не прочь. К тому же сама обстановка разогревает кровь. Если я тебя правильно понял, улыбнулся, зажимая в объятиях. Вы серьёзно? Дэн закатил глаза. Старое и пыльное место вам кажется чем-то сексуальным? покачал головой. Дженнифер, давай лучше квартиру снимем где-нибудь на окраине для этих целей. А у тебя много денег? Майкл, кажется, сильно разозлился. Если ты тоже хочешь участвовать, то вдвоём с тобой как-то осилим бюджет на небольшую квартиру. Я хоть и учусь, но занимаюсь фрилансом. Пишу исквые заявления, жалобы и прочее на удалённой основе. Для заказчиков так получается дешевле, а для меня возможность заработка. Ну а ты? Ты у папы попроси? Бросил на него высокомерный взгляд. Я же с ним не общаюсь. Интересно. Почему? Кажется, Даниэль испытывал какой-то кайф, задавая ему такие вопросы. Мне ужасно хотелось узнать, в чём же причина, но и оставаться в комнате ой как не хотелось. Поэтому, поставив на невидимые весы свое любопытство и безопасность, я все же выбрала второе. «Ребят, давайте уйдем скорее». Да, ты права. Майкл в этот раз не стал провоцировать продолжение диалога и этой загадочной темы для разговора. Их противостояние, насколько я знаю, началось из-за девушки. Она ушла от Дэна, изменив ему с Майклом. В то время оба еще близко дружили. Но что произошло после, мне неизвестно. И я не знаю, хочу ли знать досконально. Моя цель подружиться с их, но, кажется, это слишком сложная для меня задача. Я тебе как-нибудь позже расскажу. Пошли, посмотрев на Майка с вызовом, произнёс Дэн. Выйдя из тайной комнаты, мы почти на цыпочках вернулись к цветочному горшку и положили внутрь ключ. Ребят, мне нужно поговорить с подругой. Я потом с вами свяжусь, шёпотом заговорила, увидев в окне на улице спешащего по своим делам мистера Робинсона. Хорошо, закивал Дэн. А пока Подойдёл ко мне ближе. Я начну искать квартиру. А, хорошо, закивала. Ладно, пока. Полли помчала из универа. Мне требовалось скорее созвониться с Марианной. Только она, наверное, могла помочь в поисках Пола Андерсона. Спешащей походкой шла, не оглядываясь на парней. Мне казалось, что отношения между нами видны всем. Только мне очень нужно было их скрыть от посторонних глаз. Мистер Олтон Услышала я резкий оклик профессора Робинсона. Сердце ушло в пятки, а щёки покрылись панцовой краской. Посмотрев на него, я вдруг подумала, что та самая комната это его детище. Скрытный и невероятно замкнутый мужчина всегда вызывал странные чувства. Он либо гений, либо сумасшедший, но ничего человеческого ему не было чуждо. Взять хотя бы Чыславия. Он хотел заполучить пост моей матери из-за на её непоколесья. А потом, вдруг вспомнив, что его взгляд иногда был не только сумасшедшим, но и похотливым, я подумала о другом. Что если он был влюблён в маму, когда она была студенткой? Девчонки в группе ведь говорили, что иногда взгляд мистера Робинсона имеет явно сальный подтекст. Что если всё дело не в должности? Что если это влюблённость и неразделённые чувства к маме? Да, профессор, посмотрела на него равнодушно. Вы что-то задумали? просканировал взглядом. С чего вы взяли? Удивлённо захлопала ресницами. Это я что-то задумала. Он не шутит? Я что ли устроила за ним слежку? Вторглась в частную жизнь и сняла всё на камеру, как гнусный папарацци?